Глава 15. Страшные сны. Руки с судорогой, во рту стоял горьковато-солёный привкус. «Найта», — негромко, но твёрдо произнёс Максимилиан. «Опусти его. Здесь целитель, он хочет посмотреть Дейри». «Не могу», — всхлипнула я. «Мне казалось, что если хоть на секунду выпустить Дейриела из рук, то он исчезнет, как сон». «Можешь». Князь опустился рядом, ласково обнимая меня за плечи. Напряжённые, словно закаменевшие мышцы, начали потихоньку расслабляться. До оглушенного сознания пока доходили только отдельные фрагменты. Горячее, дрожащее, словно в лихорадке тело, которое я к себе прижимала. Липкие, остро пахнущие ржавчиной руки Ксиля, осторожно поглаживающие спину. Ропоты, взгляды, светлая ткань платья, словно проеденная растворителем. «Найта», — настойчиво повторил Ксиль мое имя. «Соберись, с двумя истеричками в доме я не справлюсь». У меня вырвался смешок. «Дырь, не истеричка». Конечно, конечно, согласился князь, отцепляя меня от целителя, бывшего целителя. Нет, не буду пока об этом думать. И ты тоже не истеричка, поэтому сейчас встанешь, вытришь слезки, умоешься, если добрая тетенька марена подскажет, где это можно сделать, и будешь вести себя, как умная девочка. Малыш, ясные темно тёмно синие глаза на измазанном кровью лице выглядели чем-то мистическим, и народным Когда Дэрил очнется, ему очень нужна будет опора, понимаешь? «Что-то, что поддержит его, пока он не сможет принять случившееся. Ты ведь поможешь ему?» «Опора!» Я закрыла глаза и вдохнула. Очень медленно, почти мучительно. Стало полегче. Мысли все еще представляли собой мешанину образов и звуков, но хотя бы сердце уже не колотилось так, словно вот-вот разорвется. «Помогу!» На этот раз голос почти не дрожал. «Хорошо!» «Ксиль, ты можешь немного успокоить меня?» Эмпатически. Голова что-то совсем не соображает. «Лучше просто ополосни лицо холодной водой», — искренне посоветовал князь. «И мне бы это тоже не помешало», — добавил он немного смущенно, обтирая ладони штаны. Давно не было таких срывов. Покосился он на неряшливую кучу, прикрытую изорванным платьем. Синяя ткань стала черной от крови. И тем прискорбнее, что один из них случился здесь и сейчас. Я выпуталась из объятий Ксиля и обернулась. Морена стояла в шаге от нас. Цепкий взгляд наследницы был устремлён на бессильно распластавшегося по полу Дэриэла, вокруг которого суетился целитель с помощниками. Этот олиец в простой тёмной одежде, с длинной чёрной косой и светло-карями, в желтизну глазами, казалось, излучал спокойствие и уверенность, даже несмотря на то, что находился в постоянном движении. Ладони, словно живущие своей собственной жизнью, порхали над бесчувственным телом, быстро и немного суматошно. Как у Дейри раньше. Что, расстреляйте меня за то, что я прибил эту мерзавку? Ксиль с вызовом вскинул подбородок. Ох, простите, перепутал культуры. Отрубите голову, четвертуйте, накачайте солнечным ядом. Морена, не переводя взгляда, качнула головой. Если ни в чем не отступать от законов, я обязана немедленно отдать страже приказ о вашей поимке, князь. О, мы же вроде переходили на «ты», как бы, между прочим, заметил Ксиль. Наследница невозмутимо продолжала. Но по тем же самым законам Найны, как покусившуюся на дар целителя и публично признавшую свою вину, должны были казнить не позднее рассвета, то есть через пять часов. Марена задумчиво накрутила на палец алую прядь. При попытке ареста стража наверняка встретит яростное сопротивление. «Еще бы! На этот раз не удержалась я. И не только со стороны Ксиля. Уж поверьте!» что, учитывая темперамент северного князя и мой собственный печальный опыт общения с разозленной Эстеминиель, с большой долей вероятности приведет к... увеличению количества трупов в арифметической прогрессии, с готовностью подхватил Максимилиан. И... И я не нахожу целесообразным. Да перестаньте так на меня смотреть, князь! Дернула плечом Мерена. Нет, никакого ареста не будет. Но впредь держите себя в руках. Думаю, допросить Найне перед казнью было бы весьма полезно. «И узнать, что же это за он такой, который делает тебе...» Максимилиан наткнулся на злой взгляд наследницы и со вздохом поправился. «Делает вам, госпожа Мэрэна, такие подарки, м?» «Не здесь», – прошипела Мэрэна, быстро оглядываясь. «Поговорим об этом в более уединенном месте». «Мастер Кресса», – обратилась она к целителю, и я поразилась, сколько уважения почти трепета может быть в голосе надменной и властной Алики. «Вы можете уже определить, что произошло?» Целитель ответил не сразу. Случай сложный. Чуткие пальцы с коротко остриженными ногтями, профессиональные, пронеслось у меня в голове. Осторожно коснулись кожи, выбеленной неизвестной дрянью. Фактически нервные окончания целы, но некое вещество блокирует их. Причем именно те зоны, которые отвечают за чувствительность и восприятие. Двигательные функции похожи в порядке. Но сохранить дар вряд ли получится. Подвел он итог и кивнул ассистентом. Воздушная опора и фиксация. Госпожа Мирена, обратился он к наследнице. Для постановки более точного диагноза и определения курса лечения мне необходима лаборатория и около часа времени. И еще. Позвольте стиль. Целитель внезапно наклонился ко мне и оторвал солидный кусок юбки, стараясь не касаться распадающихся участков. Я бы посоветовал вам переодеться. Это, если позволите, я возьму для анализа. «Постойте!» — рванулась я, когда увидела, что Дейра аккуратно опутывают фиксирующими чарами и медленно поднимают в воздух. «Вы его... заберете?» Целитель отвлекся от командования учениками и одарил меня мягким, успокаивающим взглядом. «Это ненадолго, Стиль. Если вы беспокоитесь, то можете пройти со мной. Дейрил ведь разрешал вам ассистировать ему в лаборатории. Он вдруг улыбнулся и признался. Нам приходилось работать вместе. Немного, увы». Но я испытываю гордость, когда вспоминаю об этом времени. И сделаю все возможное, чтобы помочь мастеру Дэрилу. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Дни в лаборатории, вечерние прогулки по окрестностям. Это ведь будет... Еще. «Не расклеивайся», — отвесил мне легкий подзатыльник Ксиль. От неожиданности я подавилась всклипом, и слезы высохли, едва появившись. «Госпожа Мирена», — уважительно обратился он к наследнице, — «вы приглядите за ней». «Заодно обменяйтесь мнениями по поводу случившегося». Как бы эта девчонка не прибеднялась, голова у нее соображает неплохо. «Когда надо», — добавил он со значением, поглаживая меня по голове. «Мне ничего не оставалось, кроме как послушно кивнуть, подобрав сопли». Фигурально выражаясь, конечно. «А я буду полезнее, если останусь с Дейром. Когда он очнется, ему наверняка понадобится помощь импата». «Думаю, это неплохая мысль», — согласилась Марена. «Мастер Кресса, вторая лаборатория в вашем распоряжении». Мейен, Лайре, уже знакомые мне по Кентл Дарсель Алийце с волосами цвета тёмного серебра, синхронно шагнули вперёд, прижимая ладони к груди в лаконичном военном жесте. «Разберитесь, почему охранные системы пропустили смертоносный артефакт?» «Кто отвечал за безопасность на празднике?» «Я, госпожа», — склонился тот, кто стоял ближе ко мне. «Лайре, кажется». «Признаю свою вину. Готов понести наказание». «О наказаниях поговорим позже», — кивнула наследница. Пристальный взгляд, которым она одарила провинившегося, не сулил ничего хорошего. «Мэйен, расследование поручается вам. К полудню жду доклада. Эстиль Найта – руку». Она повелительно протянула ладонь, и я автоматически накрыла ее своей. Вспыхнул голубым телепорт. Промазала. Сухо констатировала Мэрена, скользнув глазами по вызывающей роскошной обстановке. Мягкие золотистые пуфы, тканевая темно-зеленая обивка на стенах, огромные вазы с белыми цветами у стен и столики, вырезанные, казалось, из цельных кусков янтаря. Это гостиная. До кабинета не дотянуло уж, прости. Без свидетелей наследница вновь вернулась к прежнему, вызывающей презрительному стилю общения. И дотягивать у меня нет никакого желания. Она почти упала на пуфик, морщись. Голова болит, но гад спросила я, осторожно опускаясь на соседнее сиденье. Сочувствие в моем голосе могло разве что померещиться. Вежливый вопрос и ничего более. «А ты как считаешь?» — выгнула бровь наследница. «А, Десс, кто унес отсюда вино?» Я чуть не поперхнулась, услышав это. «Интересные у нее вкусы для Алики». Не отказалась бы от бокала. Послать бы все в бездну. У меня не было никаких иллюзий насчет того, почему Мерена не стесняется демонстрировать свою слабость. Доверием здесь и не пахло. Просто передо мной не требовалось держать Марку. «Я ведь не ее подданная. В лучшем случае равная. Эстаминеэль. В худшем — человеческая девчонка». «А мне быть чаю с мятой», — созналась я. В висках начинали постукивать молоточки. После нервных стрясок голова у меня всегда была тяжелая, так что мы с Мэрэнэ находились почти в одинаковом положении. «Чая тоже нет, как видишь», — усмехнулась Мэрэнэ и наклонилась назад, к столику с фруктами. «Могу предложить яблочко. Хочешь?» Я посмотрела на сочный красный плод и подумала, что не скоро смогу лакомиться своим любимым золотым вареньем с корицей, не холодея от суеверного ужаса. «Нет, спасибо. Воздержусь». «А я, пожалуй, попробую». Мэрэнэ с видимым удовольствием откусила от яблока. Брызнул сок. Я автоматически стерла маленькую капельку со щеки и с удивлением уставилась на пальцы. Они были запачканы в крови. «Ух, меня же Ксиль обнимал». «Ужасно выгляжу, наверное». «Как маленькое чудовище», — подтвердила госпожа-наследница, ничуть не смущаясь. «Но почище, чем твой возлюбленный». это «Что?» Я немного отвлеклась, укорачивая собственную юбку при помощи ножа для фруктов. Кожу в местах, где ее касался расползающийся край подола, начала покалывать. Пока не сильно, но перед глазами все еще стояло искаженное от боли лицо дерила «Лучше поберечься. Тем более платье уже не жалко». «Скажи». Взгляд у наследницы стал задумчивым. «Ты любишь северного князя?» «Да», — осторожно ответила я, уже догадываясь, какой вопрос прозвучит следующим. «А что насчет Дерила? Ты ведь носишь с собой его кольцо?» Тут наследница неожиданно подалась вперед и потащила за цепочку, выуживая из-под лифа моего платья ободок с камнем. На губах Мэрены заплясала улыбка. Недобрая, почти глумливая. От вспышки гнева перехватило дыхание. «Это не ваше дело», — В моем голосе звякнули металлические нотки. Какой стиль элен когда она сильно злилась? Я отобрала у Мерена цепочку и спрятала обратно. Мы сами как-нибудь разберемся. Зачем вы спрашиваете? Из любопытства? Это, знаете ли, немного невежливо? Или у Алисов другие понятия о деликатности? Не кипятись по пустякам, девочка. Мерена, странно задумчивая, отодвинулась, практически проигнорировав мой сердитый выпад. Просто я хотела прояснить одну вещь. Насколько вы... «Близки с Дейром». Прозвучало это на редкость неприлично. Рассудок опять захлестнула острая злость. Захотелось хорошенько стукнуть наследницу чем-нибудь увесистым, чтобы она перестала задавать глупые вопросы. «Достаточно близки?» «Мы давние друзья, и он мой учитель». Стараясь взять себя в руки, я смотрела куда угодно, только не на Мерене. На белые цветы, на блики от светильников на стенах, на надкушенное яблоко. «Это все?» «Нет», — спокойно отозвалась Мэрэна. И что-то такое чувствовалось в ее тоне, что я невольно подняла голову, встречаясь взглядом с наследницей. Глаза у нее сейчас были точь-в-точь, точь как у Дейра, когда он возвращался от безнадежных больных, которым уже не поможешь. «Ответь мне, у него часто бывали суицидальные приступы?» «В последнее время чаще, чем обычно», — ответила я, чувствуя, как опять поднимается в душе желание врезать алики. «И почему-то мне кажется, что вы виноваты в этом больше других». Марина вздрогнула, будто залепила ей пощечину. Но не сорвалась, не закричала, не набросилась на меня с оскорблениями. Усмехнулась. «Ты даже не представляешь, насколько точно ударила Найта». Она переложила яблоко из одной руки в другую, поднесла к губам и отложила в сторону. «Наши с Дейром отношения далеки от идеала родственных». Мерена продолжила неожиданно ровно, будто просто зачитывала вслух светскую хронику. «Даже в редкие периоды перемирия назвать нас любящими родственниками не сможет и самый легкомысленный оптимист. Но веришь или нет, я никогда не желала его смерти, хотя не раз бросала угрозу в лицо. Больше всего мне хотелось, чтобы Дейр навсегда исчез из пределов. Словно с ним ушли бы и невыносимые воспоминания», — цинично рассмеялась наследница. «Я винила его во всем». В неудачах на личном фронте, в политических провалах, в смерти моей матери. О да, это был страшный скандал. Супруга-повелителя покончила с собой, когда узнала о существовании Бастарда. И в то же время чувствовала себя грязной, потому что мои руки были по локоть в его крови и слезах. Тем не менее, я никогда не жалела о своих словах и поступках, которыми причиняла Дерилу боль. Кроме одного единственного деяния. Мерене умолкла внезапно, будто у нее вдруг сел голос или закончился воздух в легких. Я сидела и боялась пошевелиться. Мне не нравилась эта ситуация. И вынужденное уединение, и откровенность наследницы, и собственное любопытство, которое забивало инстинкт самосохранения. Что-то подсказывало? История, которую собиралась рассказывать Мерене, не из разряда добрых сказок. И не из тех, что хотел бы мне поведать сам Дейри. И почти наверняка наследница потом пожалеет о том, что так разговорилась. «Я помню Дэриэла ребенком», — медленно продолжила Мэрена. Паузы между словами затягивались, словно она тщательно подбирала выражение Или просто была пьяна. Последствия стресса. Он рос с прямилым мальчиком. Красивым, умным, в меру дерзким. «Маленький ангел», — как сказали бы люди. Даже после смерти матери Дэриэл не сломался. Легко принял приглашение отца перебраться в резиденцию Лемот, попытался подружиться со мной. Сейчас-то я хорошо понимаю, что он просто был растерян и искал того, кому мог доверить свое сердце. Но тогда меня просто наизнанку выворачивало от мысли, что этот золотоволосый красавчик – виновник гибели моей мамы, ходит по дворцу спокойно, как по своему дому. И я, наследница, совершила непростительное преступление. Она поймала мой взгляд и удержала. В темно-зеленых глазах с угольным ободком плескалось что-то страшное, безумное, горькое и торжествующее одновременно. Я вышла на одного из молодых шака заплатила прилично и велела ему выдрессировать одну зверюшку, занятную двуногую надоедливую зверюшку по имени Дейри. «Интересно?» «Очень», — скрипнула я зубами. «О да, воображение легко подсказало, какими методами мог дрессировать Дейра шака Его звали Акерри. Акерри из крыла льда. Абсолютно беспринципный наемник. Красивый. Чем-то он был похож на твоего князя. Едва ли не мечтательно улыбнулась марена Черноволосый, голубоглазый. Разве что ростом не вышел. Сейчас он старейшина. Акерри посидел, поуманил, но остался все такой же сволочью. Мы перекидываемся весточками. Изредка. Впрочем, я отвлеклась. Она крутанула в пальцах яблоко Дэрил пропал прямо из дворца и вернулся туда же, через три месяца, сломанный, похожий на механическую куклу, послушный до отвращения и сильным даром целителя. И я испугалась. Я задействовала все свое влияние, чтобы выставить его из дворца. Повелитель Леарги, конечно, был против, но Дейр меня удивил. Он бежал в Кентелсавл прежде, чем я официально сумела добиться изгнания, а через дюжину дней мне с опозданием пришла... Инструкция к кукле. Кодовые слова. Некоторые причиняли боль, некоторые вызывали страх. И было два слова, которые заставили бы Дэриэла почувствовать непреодолимое желание покончить с собой. И вы. Губы у меня пересохли. Сейчас, кажется, я бы не побрезговала и надкушенным яблоком. И я порвала это письмо, не дочитывая. Спокойно ответила Мэрэна. Красные пряди стелились по обнаженным плечам, как кровавые потоки. Ведь Дэрил стал целителем. Тебе не понять этого, Равейна. В те времена, когда алийцы еще поклонялись богам, жрецами становились лишь целители и пророки. И до сих пор в подсознание вшит запрет не убивать ни тех, ни других. Даже пожелание им смерти ощущается как тошнота. Покуситься же на дар может лишь безумец, как Найне. У меня сердце упало. Значит, Мэрена действительно не причастна к покушениям на Дэйра? Или она такая хорошая актриса? Бездна, как здесь не хватает максимельяна Почему Мерена рассказывает мне это? Потребность излить накопившийся стресс? Расчет? Попытка манипулировать? Бездна, бездна, бездна. То есть вы не знаете? Да. Не знаю. Но чувствую, что иногда мои слова заставляют его думать о том, что жизнь не самая важная вещь на свете. И не самое желанное Может, меня и называют Кмерной? Ее губы искривились в болезненной усмешке. Но до того, чтобы жалить себя же, я еще не докатилась. Не думаю, что смерть Дэриэла благоприятно отразится на моем психическом состоянии. Как наследница, я не могу себе этого позволить. Как ушат холодной воды зашиворот. Психическое состояние не могу позволить. Шат Дакар, да простит меня ксель за плагиат. И это все, что вас беспокоит? Почти зло, грызнулась я. Вот в чем проблема оказывается. Не в муках совести, не в запоздалом раскаянии. «Не вижу смысла казаться лучше, чем я есть». Мэрэна неопределенно качнула головой щурясь. Наглая, ядовитая, мерзкая змея, которая только притворялась добренькой. «Знаете что?» Я поднялась. Внутри клокотал праведный гнев. Во время рассказа я почти начала сочувствовать Мэрэне, почти решила, что понимаю ее. Возможно, поэтому сейчас и чувствовала себя обманутой. «Если Дэйр не переживет того, что с ним сегодня случилось, можете винить только себя». «Как там сказала Найне? Он повелел передать, что это подарок? Кто он, Мерене?» Мир начал выцветать, постепенно, неотвратимо. Я уже с трудом контролировала себя. «Кто делает тебе такие подарки? Может, Рэй?» Мерене побледнела. Яблоко выпало из ослабевших пальцев и покатилось по полу. «Не смей трепать его имя, девчонка!» – угрожающе прошипела наследница. «Ты в моем дворце, в моей гостиной, иди оно все в бездну!» Так имей же уважение к хозяевам. Рэй никогда не стал бы так поступать. Он чтит чужие законы. Чужие законы? От злости я уже не соображала, что молола. Значит, он не алиец и не человек, так? Так кто же? Шакайар, Видарси? Или ты с демоном спуталась? Заткнись! Растеряв остатки аристократизма, завопила наследница. Да что ты понимаешь? Тебе все всегда доставалось за даром, тебя всегда любили просто так, и Дейр, которого перемкнуло на зеленоглазых брюнетках, и твой князь, тебя хоть раз предавали, хоть раз пытались использовать, растекаясь в словах любви, лживых словах. ярость вдруг куда-то испарилась, и обида тоже. Осталось только холодное, черно-белое спокойствие и острая жалость. Не к себе. Ведь нельзя даже сказать, что Максимилиан предал меня тогда, когда уговаривал лечь ради него на алтарь. Тогда я была для князя всего лишь жертвенным ягненком. Перед такими не отчитываются в своих намерениях. Таким не признаются в любви. Только поют сладкие песни, чтобы усыпить внимание и заставить идти на смерть добровольно. Когда все изменилось? Когда игра в чувства переросла в настоящее чувство? И переросла ли? Или просто усложнилась? Не хочу думать. «О предательстве я знаю не меньше тебя, Морена», – тихо сказала я. «Поверь. И я любима не потому, что мне повезло, а потому, что каждый достоин любви. Понимаешь, Морена? Каждый. И ты тоже. Поэтому, если ты веришь Рею...» «Что ж, не буду настаивать, но предлагаю тебе задуматься вот о чем. Охота на Дейра идет несколько месяцев, а приступы у него участились в последние два года. А когда появился в твоей жизни Рей?» Морене смотрела на меня так, будто из нее вдруг выпустили воздух, как из шарика. Она даже стала казаться меньше ростом. «Это неправда», — хрипло произнесла она. Взгляд ее метался по комнате, но не мог ни за что зацепиться. «Я не верю. Это просто совпадение. Она и сошла с ума на почве своей неразделенной любви. Да, я уверена в этом». «Хорошо, не стала я спорить». Мгновение силы уходило, оставляя после себя усталость и режущие глаз цвета. Пожалуй, в черно-белом зрении есть свое преимущество. Вам виднее, Мерена. Мне кажется, наш разговор лучше закончить. Согласна. Наследница сделала над собой усилие и выпрямилась. Губы были сжаты в тонкую полоску. Куда тебя отправить? В лабораторию к мастеру Крессе или в Кантал Савл? В лабораторию. Я одернула обрыв юбки. Длина до колена. Неплохо. Даже консервативные алийцы не будут падать в обморок. А вообще платье жалко. Эх, не задерживаются у меня подарки к Силе. Что спицы, что костюм. Только доспехи какие-то вечные. Наверное, они и меня переживут. Дэрил, наверное. Наследница взмахнула рукой, недослушав. Осыпались голубые искры. Уже пришел в себя. Договорила я, обращаясь к белой плитке стены. Мысль о том, что подозрительный влажный блеск в глазах наследницы мог мне не примерещиться в последний миг, была почти пугающей. Нэй, милая, винтился в уши высокий от волнения голос Лисы. Все просто ужасно. Я обернулась и сразу попала в непоженские крепкие объятия заплаканной Алики. Якобы водостойкий макияж тетушки смазался, и под глазами у нее появились расплывающиеся черные круги. С другого бока ко мне прижалась всхлипывающая Ани. Атмосфера безнадежности, которая здесь царила, напоминала похоронную. Что случилось? Я попыталась мягко вывернуться. Лисса отпустила почти сразу, но Ани продолжала рыдать, уткнувшись мне в плечо. «Дейри стало хуже?» «Куда уж хуже, дорогая!» Вздохнула тетушка и потеряно опустилась на стол, будто разом постарев. Не знаю, сможет ли он это перенести. Мастер Крессы поставил окончательный диагноз. «Понимаю. Где этот Кресса?» Я осторожно отстранила Ани, поглаживая девочку по волосам. «Бедная. Уж кто здесь совершенно ни при чём, так это она. Дети вообще не должны знать, что такое смерть или страдания». «Хочешь поговорить?» Вяло откликнулась Лисса, бездумно водя пальцем по гладкой ткани платья. «Целители в основной лаборатории. Это чуть дальше, за той дверью. Мы с Аней не могли, просто не могли быть там». «Аксиль». Я обернулась, уже положив пальцы на ручку. «Тоже с ним?» «Да». Лиса запнулась. «И еще повелитель!» «Значит ли Арги все-таки решил навестить Дейра?» «Неужели все же отступился от собственных правил не оказывать знаков внимания сыну, чтобы не пошатнуть авторитет Морены? Или повелитель пришел сюда тайно?» «Впрочем, какая разница?» «Спасибо за предупреждение, тетушка!» «Серьезно кивнула я и толкнула створки!» В лаборатории было шумно. Двери, стены полностью отсекали звуки, и поэтому Лисса вряд ли знала, что здесь идет такой жаркий спор — Иначе тетушка наверняка бы вмешалась. Двое ругались по-алийски. Очень экспрессивно, эмоционально. «Максимилиан или Арге?» — мелькнула невероятная мысль. «Ну, голос князя я узнала сразу, а вот его оппонент...» «Нет, повелители скандалами не балуются, точно». «Ну, наверное». Обладатель третьего голоса, кажется, целитель, пытался их успокоить. Все были так увлечены друг другом, что мое появление они просто-напросто проигнорировали. «Вы никуда его не заберете!» — стиснув зубы, шипел. «Да, все-таки повелитель». Разгневанный, он гораздо сильнее походил на свою дочь Кмерну, чем на сына. Красные пряди, выбившиеся из косы, извивались, как тропические змеи. Глаза зеленовато светились от ярости, напоминая, что арги, маг и не из последних. «Это мой ребенок, и он останется во дворце под охраной, пока преступника не найдут!» «Ой, как интересно!» — в притворном удивлении всплеснул руками князь. Умыться он так и не сподобился, но шакарская кожа впитала почти всю кровь. Темные пятна остались только на одежде и на волосах. «Под охраной! Куда смотрела ваша тхесова охрана, когда Найны разбрасывалась яблоками раздора, м?» Сладко протянул Ксиль, заглядывая лярги в глаза с расстояния в пару сантиметров. «Давишь на психику?» — поинтересовалась я мысленно. «И да давлю!» — холодно откликнулся Максимилиан. «Силь, здесь делать нечего. Ты согласна?» Я не спешила отвечать. Сейчас важны были не желания, а состояние Дэриэла. И прояснить ситуацию мог только целитель. «Мастер Крессе!» — окликнула я лица обходя спорщиков. На Дэриэла, лежавшего под ярким светом на высокой кушетке, больше похожей на стол для опытов, я старалась не смотреть. «Вы уже можете поставить диагноз?» Целитель бросил взгляд на разъяренного Леарги, на князя, едко рассуждающего, а внезапно пробудившийся отцовской любви, и махнул на них рукой, отступая. Наверное, устал уговаривать. Да уж, упрямцы похуже к Силе, поискать надо. Но и Леарги за сто тысячелетий правления отвык проигрывать. Как будто их спор что-то решит. Диагноз остался прежним. А мастер внимательно посмотрел на меня. — Эстиль, вы не хотели бы присесть? — Благодарю, у меня крепкие нервы. Я едва сдержал истерический смешок. «Что?» — удивился целитель. «О, простите. Не поймите меня неправильно, просто у вас усталый вид». «Как Дэрил?» «Плохо». Кресса сцепил пальцы в замок, узнаваемый нервным жестом. Дэр точно так же складывал руки. «Раньше». «Ему повезло, что вы быстро отреагировали и удалили большую часть отравляющего вещества в течение нескольких секунд. Как вы догадались, что соприкосновение с влагой разрушит пыльцу?» «Рефлексы». Пожала я плечами. Действовала наобум. Хорошо, что не сделала хуже. Куда уж хуже. Покачал головой целитель и поморщился от криков. Он почти дословно повторил слова Лиссы, и от этого стало совсем тоскливо. Мастер Дэрил был в шаге от того, чтобы остаться с парализованными руками. Без всякого шанса на выздоровление. У меня сердце замерло. А сейчас шанс есть? Небольшой, кивнул он. Я бы даже сказал призрачный. И только на естественное восстановление. Даже шакарская кровь, любезно предоставленная северным князем, не смогла переломить ситуацию в нашу пользу. Нервы, как я уже говорил, не повреждены, но участки, отвечающие за чувствительность, полностью заблокированы. Дэрил не сможет отличать на ощупь даже холодный от горячего, не ощутит боли, если порежется, и не сумеет воспользоваться своим даром. В руках целителя, его сила, вздохнул мастер. Без них дар бесполезен. Маги еще могут научиться управлять своими способностями при помощи вербальных заклинаний. Вслепую. Но для целителя такое невозможно. Понимаю. Я почти перебила его, не желая выслушивать подробности об упущенных возможностях. И так на душе было гадко от беспомощности. Дейр говорил мне, что диагноз ставится руками, и что целитель слушает пальцами. Но я не думала, что это следует понимать настолько буквально. Есть предположение о природе вещества, которое использовала Найне. Целитель задумался. Когда он начал отвечать, вид у него был неуверенный. Я прежде не встречался с подобным, пусть опыт у меня и большой. Предположение есть только одно, но практически невероятное. Это вещество с другого плана. С тонкого. Я похолодела. Древние надейры уже покушались. Тогда, в Дубраве. И теперь снова. Ох, не нравится мне этот рей. Сдается, наследница пудрит мозги какой-то демон. «Ну что ж, это объясняет, почему не сработала кровь Ксиля». Выдавила я из себя ответ и поспешила перевести тему, пока не наговорила чего-нибудь лишнего. «Скажите, только честно, пожалуйста, есть ли медицинская необходимость для Дейра оставаться здесь? Требуется какой-то особенный уход, исследования. «Нет», — качнул головой Кресса, бросив быстрый взгляд на повелителя. «И я в данном случае готов поддержать северного князя». Привычная обстановка, поддержка близких и помощь эмпата для мастера Дэриэла сейчас полезнее, чем все мои способности. А с охраной, думаю, северный князь справится не хуже, чем наша служба безопасности. Дэр, лежавший на кушетке под лампами, шевельнулся. Очнулся? Ох, а мы тут раскричались. «Замолчите все!» — негромко сказала я и в одно мгновение оказалась рядом с Алицем. «Придурки!» — добавила в сердцах. Дэрил слабо улыбнулся и открыл глаза. Веки подрагивали. Нэй. Шепот был таким тихим, что, казалось, просто померещился. Но в лаборатории мгновенно воцарилось молчание. «Гробовое», — мрачно подумала я и погладила Дэйрила по щеке. «Боги, он опять горит. Наверное, побочные эффекты». «Я здесь, Дэйри». У меня опять слезы наворачивались. «Вот плакса». «Я здесь». ней Бледные губы едва шевельнулись. «Забери меня отсюда. Пожалуйста». «Дэрил!» — выдохнул Леарги в мгновение ока, оказываясь у изголовья. «Дэрри!» Золотые ресницы медленно опустились. Дэрр осторожно повернул голову так, что моя ладонь наполовину скрыла его лицо. И замер. «Не желаешь меня видеть?» Тонкие губы повелителя скривились. Полагая настаивать бессмысленно. Леарги развернулся и стремительно направился к двери. Максимилиан усмехнулся и очень по-человечески показал ему вслед кулак с отставленным средним пальцем. Целитель понимающе выгнал брови. Я хихикнула. Красноречивая сцена, да. Вот она, пропасть между культурами. «Ну что, забираем тебя, дружок?» Ксиль быстро провел по золотистым волосам Дейра, взъерошивая слипшуюся челку. «Думаю, ни у кого больше нет возражений». И он, не обращая внимания на очень недовольного мастер Кресса, подхватил Дейри на руки. Легко, точно бумажную фигурку. Раз физически он в норме, перемещения ему не повредят. Лиссы все еще там рыдает? Рыдала. Уныло подтвердила я. Голова уже не просто гудела, буквально раскалывалась. Но, думаю, уже успокоилась. Телепорты у нее. Тогда идем, это ободряюще улыбнулся Ксиль. Хорошим девочкам давно пора спать. Всего доброго, мастер Кресса. «Ваша помощь была воистину неоценима». Это прозвучало, как издевка. «Найта, будь любезна, открыть дверь, у меня руки заняты». Я послушно распахнула перед ним створки. Целитель провожал нас внимательным взглядом, в котором сочувствие мешалось с раздражением. «Спасибо, мастер Крессе», — кивнула я напоследок. «До встречи». «Надеюсь, в следующий раз она не будет такой печальной», — только и сказал Крессе, углубляясь в изучение каких-то бумаг. Этот образ словно отпечатался на сетчатке. Ссутулившийся усталый олиец с аккуратной черной косой, соскальзывающей с асфальтово-серой ткани рубашки. Единственное темное пятно в стерильно-белой лаборатории. Пожелтевшие документы, безжалостно яркий свет ламп и запах лекарственных трав. Надежду я ощутила в ту секунду или отчаяние. Не знаю, слишком тесно все переплелось. Переместились мы в дом Дэриэла вместе. Давно это место не видело такого наплыва гостей. Сразу четыре человека. Жаль, что повод оказался грустный. Максимилиан, проявив неожиданную заботливость, быстро нашел подход к каждому. Уложил Дейра в кровать и, не слушая протестов, усыпил в хорошие сны. Так он выразился. Вручил Лисе бокал с вином и заболтал ее до того, что тетушка даже улыбнулась разок. Заставил нас с Саней выпить по целой кружке мятного настоя и тоже отправил по спальням. Неизвестно, как пережила ночь маленькая художница, а я к своему позору заснула почти мгновенно, безо всяких терзаний. Устала от дурных мыслей, наверное. Проснулась ближе к трем часам дня. Из кухни доносились аппетитные запахи. ксель готовил то ли поздний плотный завтрак, то ли легкий обед. Там же устроилась и Аня, лихорадочно черкающая что-то в альбоме. Грифель так и порхал над бумагой. Мои слабые глаза за ним даже не всегда поспевали. Занавески были отдернуты, форточка распахнута. Кухню переполняли солнечные лучи и свежий воздух, быстро перемешивающийся с запахом поджаренного хлеба, кофе и ветчины. Заснеженный сад за окном сверкал в ярком свете дня, как будто в сказке. От вчерашней безнадежности не осталось и следа. И я, кажется, знала, кого за это надо благодарить. «С добрым утром, Засоня!» обидно рассмеялся Максимилиан, чмокнув меня в макушку. «Точнее, доброго дня. Вижу, сегодня ты уже не пытаешься разреветься по любому поводу». Я обняла Ксиля и потерлась лицом о прохладную ткань рубашки. Травяной запах, солнечный, уютный. «Ты никогда не унываешь, да?» — улыбнулась я, отступая на шаг. А не зачеркала в альбоме еще быстрее. «Жизнь научила», — щелкнул он меня по носу и вернулся к готовке. «Знаешь, я девять лет умирал и был почти уверен, что не выкручусь». Балансировал на грани между надеждой и отчаянием. «Но мне ужасно повезло», — обернулся князь и подмигнул мне. «С тобой и с Дейром. Это неплохой способ вернуть долг, не находишь?» Аня захлопнула альбом и посмотрела на князя слишком мудро и по-взрослому. «Если вы сможете вернуть Дейрилу не дар, а хотя бы желание жить, то уже мы все останемся вам должны». «С этим-то я справлюсь», — усмехнулся Ксиль. «А остальное за вами». «Маленькие ученые и волшебницы. Если нашли антидот к солнечному яду, то и с этой гадостью совладайте. непоправимо только смерть». Хелл бы с этим поспорил, хмыкнула я, вспомнив брата-некроманта. «Ксиль, как там Дэрил?» «Хандрит и молчит», — пожал плечами князь. «Я около него всю ночь дежурил. После полудня меня сменила Лисса. Ночью опять будет моя очередь. Поработать сиделкой». «А я?» Одновременно вскинулись мы с Аней. «А маленькие девочки пусть поищут себе другие дела», — вздохнул Ксиль. «От твоей помощи, Найта, я бы не отказался. Посидишь с нашим страдальцем часа два после заката. А вам, Ани, я бы посоветовал найти другое занятие. Дейру вы не поможете, а вот себе настроение испортите». Да и Лиссы собиралась возвращаться домой. «Зачем?» — нахмурилась художница. «Мы нужны здесь». «С этим можно поспорить», — пожал плечами Ксиль. «Но я не буду. А у Лиссы, если вы понимаете, есть и другие дела» бизнес дома Да и поможет она гораздо больше, если попробует разузнать что-то в столице о нашем таинственном друге». «А Рее, понятливо кивнула я, — именно малыш». Рэй. Я помрачнела. На первый взгляд это было совершенно человеческое имя. Да и странно, что Мэрэна ни разу не назвала ни фамилии, ни титула своего возлюбленного. Только это короткое слово, мягкое и опасное, как разряд молнии в темном облаке. Ни человек и ни олеец. Кто же он?» Неужели действительно Видарси или демоны Или все-таки Шакайар? Вполне вероятно, если учесть, что Мэрэна связывает с Шакайар долгие годы... Дружбы, скажем так. Да вот только Шакайар не станет охотиться на целителя. И та рука с абсолютно гладкой ладонью из воспоминаний Дейра. «Не забивай себе голову», — посоветовал Ксиль, плюхнув на стол передо мной тарелку с омлетом. «Оставь это дело профессионалам, вроде тех близнецов из Алийской службы безопасности». Ну или чокнутым любителям, вроде меня. Я честно пыталась последовать его совету, но у меня никак не получалось. Чтобы как-то отвлечься, я занялась уборкой в лаборатории. Расставила по местам пробирки. Проверила стабильность условий в установках для длительных экспериментов. Злосчастное платье с обрывками расползшегося подола на всякий случай отправилось на консервацию. Вдруг пригодится потом во время исследований. Процесс уборки, требующий большого внимания и терпения, съел большую часть дня. Лишь ближе к закату я почувствовала себя достаточно сильной и спокойной для того, чтобы связаться с мамой и рассказать ей обо всем, от покушения на Дейра в Дубраве до вчерашнего бала. К моему удивлению, Эллен не стала метать громы и молнии, сетуя на нашу глупость и неосторожность. «Как Дэрил?» — тихо спросила она, когда я выговорилась. «Спит», — ответила я, покривив душой. Дейр не спал, но бодрствующим его тоже назвать было сложно. Он словно находился в пограничном состоянии между кошмарами и действительностью. «Мне приехать?» Пауза затянулась. «Нет», — выдавила я из себя. «Лучше не надо. Но если ты найдешь какую-нибудь информацию по иным мировым веществам, вроде живого серебра или пергита, я думаю, это поможет. Дэри такие сведения наверняка понадобятся. Он будет сам искать лекарства?» «Мы вместе». На этот раз ответ был уверенным. Мама грустно улыбнулась. «Могу только пожелать удачи». После заката Лисса начала собираться домой. Она выглядела не просто уставшей, измотанной, словно человек, который вернулся с войны. «Он просто лежит, не разговаривает, даже глаза не открывает», посетовала тетушка. «Если бы не дышал, от трупа не отличить. И не хочет ничего слушать. Я понимаю, что ему тяжело, но такое отчаяние выглядит просто...» «Жалко?» — закончил за нее Максимилиан, подавая Лисе накидку. «Слабость всегда выглядит жалко, но лично мне сложно судить того, кто в одну секунду потерял единственное оправдание своего существования». «Единственное?» — у меня голос разом сел. «А как же... мы?» Произнося это, я представила на мгновенье, что отрекаюсь от своего дара, и осеклась. Взгляд Максимилиана был сочувствующим. Князь, конечно, понимал, как обычно». Это неправильно, произнесла Лиссса со странной болью, стоя уже за порогом и сжимая в руке амулет. Неправильно. Я поняла, что она имела в виду только войдя в темную комнату Дейра, где свет поступал лишь через открытое окно. Здесь ощущалась такая тоска и отчаяние, что казалось зажги свечу, и она погаснет, не сможет гореть в этом спёртом воздухе. Спустя всего полчаса я не выдержала, вскочила, открыла окно, впуская морозы свежесть. Зажгла лампу под оранжевым абажуром и забралась с ногами на Дейрову кровать, обнимая неподвижного целителя. Уже не целителя. Дэрил никак не отреагировал. Даже не дернулся, когда я осторожно прикоснулась губами к соленому виску. Взгляд по-прежнему был устремлен куда-то в сторону из-под приопущенных ресниц. Тело казалось абсолютно расслабленным. Но в этом чувствовался не покой, а апатия. Такая страшная штука, когда тебе просто все равно. Дейр. Негромко сказала я, утыкаясь носом ему в шею Знаешь, а ведь Алицы бессмертны? Неужели нам не хватит бесконечности, чтобы найти лекарства? Он молчал Не знаю, что тебя мучает Я не телепат с этим к Максимилиану Но если бы я потеряла дар, то, наверное, боялась бы, что без дара это буду уже не я И, скорее всего, мне было бы очень больно Так что я понимаю Тишина Боги, я совершенно не умею подбирать правильные слова. Вечно получается какая-то каша. Дейри, знаешь, я тебе, наверное, не говорила никогда, но я очень-очень тебя люблю. И насчет вечности, Эстаминеэль тоже не особенно-то ограничена в сроках жизни. И одна конкретная Равейна совсем не против провести свою вечность рядом с тобой. Веки дрогнули. Наконец-то реакция. Справимся, Дейри. И быть не может. Еще через 40 минут пришел Максимилиан и погнал меня спать. Если честно, то я бы с удовольствием осталась рядом с Дейли. Но Ксиль так настойчиво меня выпроваживал, что мне осталось только смириться. Телепаты всегда лучше знают, что делать. Так? Сон не шел. Сон не шел. Я ворочалась сбоку на бок часа два, а потом плюнула на принципы и пошла в лабораторию с замятными каплями. авось за два дня привыкания не наступит. Разбудил меня жуткий грохот и звон, будто чугунная сковородка упала на стопку тарелок. С совершенно пустой головой я выскочила на лестницу и понеслась вниз. В голове крутилась куча версий, в основном варианты на тему «К нам залезли воры, убийцы, демоны, спасайся кто может». Но это оказался всего лишь Дейр. Ругаясь в полголоса, он сидел на корточках и собирал осколки. Рядом валялась сковородка с приставшим оладушком. Еще штук пять маленьких пухлых блинчиков украсили пол в радиусе полуметра от места катастрофы. «Дейр?» — осторожно окликнула его я. «А, Ней, доброе утро». Он оставил попытки разделаться с осколками непослушными пальцами аккуратно и просто сгреб их ладонью в кучу, не обращая внимания на мелкие порезы. «Удивлена?» да. «Честно призналась я. Не думала, что ты...» Его спина напряглась. Движения рук, собирающих осколки, стали осторожнее. «Хорошего же ты обо мне мнения, Нэй!» — шутливо укорил он меня, оборачиваясь. В глазах плясали смешинки. «Может, у меня и не самый сильный характер, но всё-таки я не такой слабак, чтобы от первого же удара слететь». «А где Ксиль?» «Я все никак не могла связать неподвижную фигуру на кровати и моего такого привычного, сильного и насмешливого Дэйри». «В купальне?» лечат нервы. Уход за больными — дело затратное, уж я-то знаю», — подмигнул он. «А что ты такая заторможенная?» «Разбудил?» Я не поверила своим глазам. Дэрил улыбался. Дейр шутил, будто и не было этих нереальных, как страшный сон двух дней. Под глазами у него все еще словно сажей намазали, Да общее впечатление Дейль производил болезненное, но от апатии и глухой тоски не осталось и следа. Как будто солнце из-за тучи вышло. Силле. Силле. Что-то вроде того, улыбнулась я. Кошмар закончился.